Глава 4. Первая смена. Тренер сдался, раздосадованно покачав головой от собственного бессилия. Он положил руку мне на плечо и похлопал по нему. Затем кивнул Геннадию Рудольфовичу и ушел в раздевалку, забыв даже захватить мешок с мячами. Перекинувшись парой слов с новым тренером, я выяснил, что в основной состав он меня все равно не поставит. Нельзя просто так ворваться в раздевалку, выбив дверь с ноги и стать основным нападающим. Но приятная новость заключалась в том, что в субботу, в отличие от сегодняшнего матча, мы будем играть на стадионе. Понадобятся замены? А значит, у меня будет шанс себя проявить. Но завтра в любом случае мне предстоит хорошо поработать на тренировке и доказать, что я заслуживаю представлять «Динамо». Поблагодарив тренера. Я уточнил, где отныне буду заниматься, затем схватил все свои вещи и побежал домой. Хоть до комендантского часа еще оставалось пара часов, мне хотелось поскорее вернуться в свое гнездышко, запереться на семь замков и никого больше сегодня не видеть. Хотя проблема кипятка меня волновала, но я решил отложить ее до следующего дня. Сегодня так уже было много эмоций, да и спать хотелось ужас как... Все-таки дробный сон, та еще проблема. «Ракицкий!» — выкрикнул девчачий голосок, когда, тряся связкой ключей в руке, я подходил к подъезду. Я узнал в голосе Клаус. Сперва разочарованно выдохнул, но когда обернулся, даже обрадовался гостям. Они вместе с Яблонским подошли ко мне. Один пожал руку, другая обняла. «Как игра?» — спросила Жанна. «Паршиво». Я думал, что мы поговорим обо всем завтра в школе. Но раз вы пришли, поднимайтесь. Нам есть что обсудить. Мы зашли ко мне домой, и я в красочных подробностях расписал все, что произошло сегодня на матче и до него. Рассказал о том, что теперь играю за другую команду, и о том, что в субботу выйду только на замену. Но самая плохая новость заключалась в том, что теперь спровоцировать Парфенова не удастся. Место в составе он выиграл у меня без боя, а мой запасной план — обыграть аристократа, играя за соперников в товарищеском матче и тем самым подтолкнуть его к необдуманным действиям — тоже провалился. Зато я точно знаю, что кипяток использовал магию крови. Я мешал сахар в чашке с чаем и возбужденно говорил. Он не мог начать играть, как... В моей голове принеслись фамилии Месси, Роналду... но я знал, что сейчас они еще никому не известны, и быстро вспомнил главных звезд этого времени. Он не мог внезапно начать играть, как Зизу, как будто по щелчку пальцев. Я готов поспорить на что угодно, что тут не все чисто. Закончил я и, наконец, достал ложку, бросив ее на гору посуды, скопившуюся в раковине. «И что ты предлагаешь?» Яблонский сидел в углу и стучал пальцами по теплой батарее. Я думаю, что они неспроста пропускают школу. Я почесал затылок. Завтра нужно кому-нибудь проследить за ними с самого утра и узнать, чем они занимаются вместо уроков. Другого шанса не будет. «Я могу это сделать», — сказал аристократ. За все время, пока мы сидели на кухне, он ни разу не притронулся ни к родным просторам, которые я просто обожал и покупал при первой возможности, ни к сушеным бананам, которые только в этом времени встречаются в магазинах на каждом шагу. Нам нужно раздобыть сотовый. Я заметил, как таракан выполз из-под отклеившихся обоев и побежал наверх. Я провожал его взглядом и продолжал. Если ты сможешь скинуть мне сообщение, я приведу завучи туда, где они будут практиковаться в запрещенной магии. Да, наш основной план сразу заключался в том, чтобы подключить к делу ни директора, ни учителя. никого-либо еще. Мы сразу решили, чтобы Парфенова уличила в занятиях магии крови заводч школы Мирослава Игоревна. Принципиальная тетка с холодной головой и твердым характером. Она аристократка, как и остальные сотрудники школы. Но в отличие от Глеба Ростиславовича, ее не прогнуть. По крайней мере, так было в прошлой жизни. И в этой, по слухам, которые до меня дошли, тоже. «На всякий случай нужно раздобыть камеру и все записать», — добавил я. «Если я не смогу убедить Мирославу Игоревну пойти со мной». «Камера у меня есть». Клаус снял тапочек с ноги и бездушно прибила таракана, бегущего по двери зимнего холодильника. «Все забываю вызвать службу, чтобы избавиться от них окончательно». Я бросил никому ненужное оправдание. «Тогда так и договоримся». Всеволод пропустил мои слова мимо ушей. Я завтра с самого утра слежу за аристократами. Как только будет ясно, что они собираются использовать магию крови, сброшу вам с Клаус сообщение. Да, я кивнул. Я буду в школе с самого утра. Отыщу Мирославу Игоревну и буду держать руку на пульсе. Договорились? Яблонский встал и протянул мне ладонь. Я пожал ее в ответ. Тогда я поехал. «Нужно подумать над тем, как завтра не спалиться перед этими ушлепками. Может быть, удастся взять Мерс с затонированными стеклами и проследить за ними в машине?» Он задумчиво почесал подбородок, затем пришел в себя и посмотрел на Жанну. «Ты идешь?» Клаус взглянула на свои часы. «Время до комендантского часа еще есть», — ответила она. «Останусь ненадолго». «Ладно». Всеволод пожал плечами. Пока. Я побежал провожать аристократа. Не потому, что очень хотел сделать это. Просто мы с Клаус не так часто оставались наедине. Прямо совсем одни. Вне стен школы. И я знал, что сейчас снова начнется это. «Расслабься, Ракицкий», — сказала она, когда я вернулся и сел на свое место. Я тут же встрепенулся и понял, что выгляжу как школьник в переносном смысле этого слова. Смущаюсь девочки, которую считаю своей подругой. Конечно, я чувствую себя неловко, а как иначе? Ребенок проявляет ко мне совсем не детские знаки внимания. Я же не какой-то извращенец, чтобы радоваться этому, то еще и отвечать взаимностью. Как-то это все... противоестественно, что ли? Хотя, по сути, мы одного возраста. Я осталась только для того, чтобы помочь тебе разгрести этот срач? Клаус подошла к раковине. И включила воду, вылила на губку моющего средства и принялась мыть посуду. Сначала вымыла все, что было на столе, а потом взялась за ту гору, которая накопилась здесь за последние дни. Сказать честно, я всегда предпочитал другие занятия мойки посуды. Слушай, аристократка стояла спиной ко мне, изучала наклейки, наклеенные на дверцу ящика, в который сейчас складывала чистую посуду. А кто собирал их? «Моя сестра». «Наклейки с Терминатором собирала твоя сестра?» — удивилась Клаус. «Когда продавали эту жвачку, я был совсем мелкий, а ей было по приколу». Я посмотрел на дверцу. Наклейки с изображением Арнольда Шварценеггера, Сары Коннор, Стального Киборга и другие кадры из фильма уже потерлись от старости, но до сих пор плотно прилипали к поверхности. Это не бутылки в ване замачивать». которая оставил в горячей воде на полчаса, а потом этикетка сама отходит. Нет. Эти наклейки лепили на века. Какой она была? Спросила вдруг аристократка, закидывая чистую вилку в ящик разделочного стола. До этого момента я все думал о том, как скорее выпроводить свою одноклассницу, чтобы не играть с огнем. Но когда она задала вопрос, мне почему-то захотелось поделиться с ней. Машка? Она была очень хорошей. Ответил я, погладив Матильду, сидящую на моих коленях. Раньше мы часто дрались. Прямо там, на кровати. Даже и не вспомню, что вечно не могли поделить. Она не обижала тебя? Не помню. Я пожал плечами. Чаще всего было так. Она мне слово, ей в ответ. И вот она уже сверху и пытается выкрутить мне руки. В порыве этой игры я мог сильно ударить ей в живот. Знаешь, как Люкенк из Mortal Kombat? Жанна не отозвалась. Я понял, что она не понимает, о чем речь, но не хочет, чтобы я знал об этом. У героя из этой игры есть такой прием. Мы с пацанами называем его курочка. Я хмыкнул себе под нос и мечтательно закатил глаза. Из-за тех звуков, которые Люй издает, когда выполняет его насеги. Удерживаешь? три секунды. отпускаешь, и он уже летит ногами вперед и кудахчет. В общем, надо нам с тобой как-нибудь сыграть. Я не против, — ответила Клаус и стерла плечом с лица воду, которая брызнула из крана и неприятно щекотала. Знаешь, у меня ведь нет ни братьев, ни сестер, даже двоюродных, поэтому я никогда не понимала, почему они всегда дерутся друг с другом. Сейчас я тоже не понимаю, — сказал я и стряхнул на пол клок шерсти, вычесанной смоти. С тех пор, как ее нет, я вспоминаю только хорошее. Что, например? Машка всегда была очень заботливой. Я глубоко вздохнул, потасковав о ней. Когда мать уходила в запое, именно она всегда находила, чем меня накормить. Для ее фирменных оладьев нужна была только мука, сода, соль, яйца и сахар. Она умудрялась делать их вкусными даже без молока. В моей голове пронеслось много воспоминаний, в которых Машка играла главную роль. Но не о всех из них я хотел сейчас говорить. Было слишком тяжело. Хоть я и знал, что сейчас она находится в безопасности, просто не был уверен, что у меня все получится и когда-нибудь сестра вернется в эту квартиру. Поэтому чем больше я думал о ней, тем больше меня брала тоска. «А твоя мама?» — спросила Жанна спустя некоторое время. Ее так не нашли. Я замялся. Обманывать подругу не хотелось, а говорить правду значило подвергать маму опасности. Уверен, скоро она будет дома. Ответил я и тут же перевел тему. А как твой отец? Он больше не ругается, потому что ты общаешься со мной. Пытается. Но чаще всего уже просто потому, что должен. Он тебя не наказывает. Что? Я имею в виду... физически. «А, нет, конечно, нет!» Она усмехнулась. «Он у меня строгий, иногда даже очень, но замечательный. Его ворчание — это единственное, что меня в нем бесит». Клаус выключила кран и вытерла руки о грязное кухонное полотенце. «Его бы тоже надо постирать!» — произнесла она с некоторым отвращением. «Но это ты уж сам!» Аристократка кинула в меня этой грязной тряпкой. От неожиданности я не успел заслонить лицо, и им прилетело прямо по лбу. Вместо того, чтобы бросить его в ответ, я лишь улыбнулся тому, что у меня есть такие друзья. Пусть и моего нового возраста. В каких-то ситуациях я могу на них положиться, и это помогает не испытывать чувство одиночества. «Я пошла», — сказала Жанна, уходя в прихожую. «Комендантский час скоро начнется. Еще нужно успеть сделать домашку. Судя по всему, времени перед школой завтра у нас не будет. Расскажешь мне потом, что сегодня задали». Спросил я, когда она уже спускалась по лестнице в подъезде. «Позвоню, как буду дома». Девчонка махнула рукой и скрылась из виду. Еще некоторое время я слушал, как она сбегает по лестнице, как открывается и закрывается дверь моей соседки, проверяющей, кто там нарушает тишину. и только потом закрылся в своей квартире. От сегодняшнего вечера у меня осталось приятное послевкусие. На улице валил снег, на кухне без горы посуда в раковине стало сразу как-то уютнее. Разговор с Клаус напомнил мне мою Настю. Очень скоро я поеду на новогодний бал и, наконец, увижу ее. Да, какое-то время мы будем просто дружить, прежде чем я смогу позволить нашим отношениям зайти дальше. Но, тем не менее, она снова будет рядом со мной, живая, и на этот раз я не совершу ошибок. Еще до конца комендантского часа я лег спать. С уроками и домашними делами я очень скоро начал клевать носом, а затем перебрался в кровать, закрыл глаза, и вот уже меня будил неугомонный будильник. Наступило утро. По привычке из прошлой жизни я не смог совладать с собой и все-таки перевел его на полчаса. Как только он зазвенел снова, я окончательно проснулся. Сделав все утренние процедуры, не забыв про зарядку, я сразу собрал с собой все школьные принадлежности на этот день, спортивную сумку с вещами на тренировку в «Динамо» и вышел из дома. Я пришел в школу к первой перемене. Сейчас тут был совершенно другой мир. Когда я учился в первую смену пару недель назад, Во время отсутствия старшеклассников эта разница не была так очевидна. Сейчас повсюду ходили школьники с пакетами, в которые вместо портфелей были аккуратно сложные учебники и тетради. Влюбленная парочка аристократов целовалась в конце коридора и совершенно не стеснялась никого. Один бастард танцевал брейк-данс прямо возле кабинета счетознания под музыку из аудиоплеера с динамиком. Играла песня дельфина «Любовь», «Бомфанк МСИС появится позже, но танцору, кажется, и так хватает ритма. Я шел по коридору и немного жалел, что не попал в свое тело вот этого возраста. Здесь и девчонки в коротеньких юбочках, и большие перспективы, как, например, сдача экзаменов и поступление в высшую школу для одаренных. Больше магии, больше тусовок, больше свободы. Да вообще всего больше. Эх, ученики старой школы бросали на меня, удивлённые взгляды, усмехались, перешёптывались и показывали пальцем, когда я проходил мимо. Чёрт! Неужели разница у нас с серым такая большая? Он наверняка, приходя сюда с утра, не удостаивается такого количества внимания. Ну и ладно, пусть смотрит. Против того, чтобы старшеклассницы стреляли в меня своими глазками, я ничего не имею. Немного напрягает, когда парни пялятся. Ну что теперь? Переживу. Надо всего-то подняться на третий этаж и найти завуча. «Смотрите, кто тут у нас!» Вдруг орёт кто-то из толпы впереди. Я поднимаю голову. «Вот чёрт!» Слетает с моего языка. В толпе старшеклассников стоит тот самый панк, футболки Король шут, который месяц назад судил наш поединок за императорские фишки с Пушкиным. Проклятие! А вот и сам белокурый двойник великого поэта. «Это же Ракицкий!» Старшеклассник с бакенбардами идет в мою сторону и потирает руки. «Я все еще помню, как он обол меня месяц назад!» Девчонки в коротких юбочках, черных пиджачках и с белыми воротничками внимательно смотрят в нашу сторону. О чем-то перешептываются и хихикают. Они постарше. Может быть, из класса восьмого. А Пушкин — сверстник серого. Черт! Разница в этом возрасте, конечно, гигантская. Аристократ старше меня совсем не намного, а выше почти на голову. Неужели после следующих летних каникул я вернусь в школу такой же каланчой? Доставай фишки, Ракицкий, приказывает Пушкин. Играть будем. Он выпячивает свой указательный палец и тычет мне им в грудь. Как же было бы правильно просто сказать, что у меня нет фишек и уйти? Это же вполне адекватно. Зачем связываться со старшеклассниками и пытаться им что-то доказать? Но я прямо не контролирую себя. Ненавижу поджимать хвост. Чё за вис, сопляк? Пушкин хватает меня за подбородок и заставляет посмотреть на него. Я медленно беру руку блондина и освобождаю себя. У меня сегодня слишком маленький портфель, отвечаю я. Всё твое барахло, которое ты хочешь отдать мне по собственной воле, не вместится. Так что свободен. Девчонки у окна захихикали. Лицо Пушкина залилось краской. «Оу-оу-оу!» Панк с косичкой на затылке сложил ладони в трубочку у рта и привлек нам еще больше внимания. «Смотрите, что происходит! Нашего Пушкина застремал малолетка! Как же ответит аристократ?» «Вот это встреча!» Из толпы, которая уже собиралась вокруг нас, показался... «Штырь?» Я машинально поморщился при виде гопника. «Для тебя, Святослав Михайлович!» Гаркнул он и схватил меня за галстук. «Ну чё, бастард, пойдём поговорим!» «Смотрите все!» Панк не успевал комментировать события. «У штыря тоже какие-то вопросы к малолетке, и что сделает наш Пушкин, «Уступит право сильным мира сего или покажет, что у него тоже стальные яйца?» «Слышь, Бритый!» — шепнул Пушкин гопнику. «Вообще-то я сопляком разговариваю. Дождись своей очереди!» «Пошел ты!» — кинул штырь и толкнул блондина в грудь. Вся бубнящая толпа замолчала, когда Кудрявый врезался спиной в стену, а на пол посыпалась отслоившаяся краска. «Ого!» «Кажется, я тут больше не нужен».